Глава шестая. Новое знакомство. Несмотря на угрозу, Нахал медленно поднялся, а после протянул мне руку, чтобы помочь встать. С большим сомнением я все же приняла помощь, хотя и ждала подспудно, что тот уберет ладонь и выставит меня доверчивой идиоткой. «И как зовут нашу новенькую?» С хитрым прищуром льдистых глаз спросил незнакомец. «Обычно сначала представляются сами», Хмыкнула я, заметив, что мои пальцы удерживают чуть дольше положенного. «Хм...» — усмехнулся блондинчик. «Я ясно видела, он не привык быть вежливым. Этакий близнец Дориана, но только противоположной масти. Не удивлюсь, если этот тоже окажется драконом». «Я...» Он только начал говорить, как за его спиной раздались быстрые шаги, и в следующий миг из полумрака выскочил худощевый рыжеволосый парень, который куда-то очень спешил... Увидев нас, он на секунду задержался рядом и воскликнул. «Фар, какого Дракхала ты тут торчишь? Я думал, ты давно сбежал». «Сбежал бы, если бы кое-кто не помешал». Недовольно фыркнул мой незнакомец, глядя в уже удаляющуюся спину своего друга. «Фар, где-то я уже слышала это имя». «Ну, бывай, малявка, может, еще увидимся». Обратился он ко мне и тут же припустил следом за рыжим, оставив меня ошарашенно стоять посреди коридора. «Фар! Точно! илиджи говорил о нем!» «Жарх! Я таки умудрилась вляпаться в неприятности, даже не дойдя до кабинета секретаря!» Вздохнув, поправила сбившуюся форму и продолжила свой путь. «Неприятности от меня никуда не убегут, а вот секретарь ректора долго ждать не будет!» К счастью, на этот раз я спокойно дошла до нужной двери, но едва занесла руку для вежливого стука, как-то распахнулась, чуть не пришибив меня. На пороге показался низенький, кругленький мужчина с черной бородкой, судя по мантии, один из преподавателей академии. Смерив меня недовольным взглядом, он буркнул. «Вы случайно не видели, куда побежали двое пятикурсников, рыжий и белый, высокие такие?» Я молча указала пальцем направление, и мужчина бодро поспешил в указанную сторону. Кажется, именно от его гнева и пытались скрыться Фар и его рыжий друг. «Надеюсь, он их догонит», — мстительно подумала я, перешагивая порог кабинета. За светлым деревянным столом сидела женщина. Хотя вряд ли ее можно было назвать просто женщиной. Пышную укладку из черных волос украшали два изогнутых рога, мерцающих красноватыми искрами — «Демоница?» Кинув на меня быстрый взгляд, она тут же пробежалась тонкими пальцами с впечатляюще длинными ногтями по бумагам, раскиданным по ее столу, и вытащила оттуда несколько светлых листков. «Косаря Регантония, полагаю?» Спросила она, заранее уверенная в своем предположении. Я кивнула. «Держите, тут все необходимое. Список учебных книг, расписание, устав Академии, краткий справочник. Здесь же найдете карту». «Благодарю». Сказала я секретарю, пытаясь прочитать имя, написанное тонким золотым курсивом на значке. Перехватив мой взгляд, она улыбнулась и сказала «Раду Арне». «Благодарю еще раз, Раду Арне. Было очень приятно с вами познакомиться». Я улыбнулась, пытаясь скрыть свое смущение. «Идите-ка, скоро занятие закончится, и в библиотеку вы не протолкнетесь». Я кивнула и заставила себя проглотить третью благодарность – Выйдя из кабинета, расправила плечи, выбрала листок со списком книг и карту Академии, а остальное убрала в сумку. Впереди меня ждал первый квест — подготовка к учебному процессу. <музыка> Главное хранилище знаний я нашла сразу. Карта оказалась на редкость удобной. «Надо бы постоянно держать ее рядом, по крайней мере, первое время», подумала я, складывая листок пополам и пряча его в небольшой наружный карман сумки. Передо мной выселись огромные деревянные двери, распахнутые настежь. Я коснулась пальцами вырезанного над ручкой узора. Невероятно, если приглядеться, можно было увидеть целую историю, искусно высеченную на дереве умелой рукой мастера. «Эй, ты заходить собираешься или как?» раздалось нетерпеливое сзади. Я вздрогнула и повернулась. На меня смотрели в упор карие... нет, медовые глаза. Стоящий рядом парень уставился на меня с явным раздражением. Правда, уже мгновение спустя он моргнул и взглянул на меня с удивлением. — А ты кто? Что-то раньше я тебя здесь не видел. — Где же вас таких вежливых берут? — пробурчала я, кинув изучающим взглядом худощевую фигуру. На вид он казался либо моим ровесником, либо был на год-два младше. «Ах, да», — спохватился парень. Протянув мне руку, он сказал с улыбкой. «Энгар, четвертый курс». «Значит, ровесник», — кивнув своим мыслям, отозвалась я на его приветствие. Заметив удивление на лице Энгара, улыбнулась и представилась. «Кассария, четвертый курс». «Новенькая?» «А мой собеседник оказался догадливым». Я молча кивнула. «Я сейчас, наверное, за книгами пришла». Я снова кивнула и расплылась в еще более широкой улыбке. Ингар мигом сориентировался, обошел меня и схватил за руку. «Я помогу тебе. Лучше меня библиотеку знает только хранитель». Я мысленно закатила глаза. Неужели из всей толпы ко мне подошел местный заучка? Парень тем временем уверенно потянул меня к высоким стеллажам. Лишь один раз он остановился и спросил. «Факультет? Специальность?» Я коротко ответила, а сама вовсю таращилась по сторонам, разглядывая поистине одну из красивейших книжных сокровищниц. С помощью нового знакомого я довольно быстро нашла все книги из списка. Энгар помог отнести учебники к стойке библиотекаря, где терпеливо прождал, пока я зарегистрируюсь в списках учащихся. Я не знала, почему он ко мне прицепился, но, стоило признать, его помощь была очень к месту. Когда гном библиотекаря закончил... Он махнул рукой над книгами, и те, подернувшись таинственным мерцанием, растаяли в воздухе. «Ваши учебники ждут вас в вашей комнате», — пояснил мне старичок и вернулся к своим бумагам, даже не ответив на мою благодарность. Пожав плечами, я пошла следом за ингаром к выходу. «Тебя проводить в общежитие?» Я посмотрела на парня и усмехнулась. «Это он таким образом пытается выведать, где меня поселили?» «Удачная попытка, но я не планировала ему сразу выдавать всю доступную информацию. Хватит и того, что он теперь знает мой факультет и специальность. Благодарю. Я еще прогуляюсь по академии. Когда еще представится подобная возможность?» Энгар пожал плечами. «Ну, как хочешь. Я тогда побежал. Если что, вот номер моей комнаты. Нужна будет помощь? Пошли, вестник». Пока говорил, он быстро нацарапал на клочке бумаги три цифры и всунул в мою расслабленную ладонь. «Благодарю», — ответила я, заторможенно наблюдая за тем, как высокая фигура моего нового знакомого, петляя между двигающихся в разных направлениях учащихся, исчезает в толпе. «Отличное начало», — пробурчала себе под нос. Жав бумагу в пальцах, машинально сунула листок в сумку и уверенным шагом направилась к выходу из здания. Желудок пока не подавал сигналов о голоде, поэтому визит в столовую я пока решила отложить. Насколько я могла судить по карте, вокруг Академии был разбит великолепный парк, где можно было спокойно отдохнуть после долгих утомительных лекций. С удивлением обнаружила там множество стаек лернантов, бредущих по своим делам, стоящих у кустов с крупными благоухающими цветами, сидящих на белоснежных лавочках или же просто на зеленой траве. Все были заняты своими делами и не обращали на меня никакого внимания, что было мне, несомненно, только на руку. Поискав взглядом свободную лавочку, нашла одну незанятую. Она стояла в глубине парка под красивым навесом, оплетенным зеленым вьющимся растением с небольшими фиолетовыми бутонами. Я ускорила шаг, чтобы поскорее занять красивое местечко. Вот только едва моя тень коснулась белого дерева скамьи, как уже меня саму накрыла чужая тень — значительно выше и больше моей». «Снова ты». Я повернулась, не переставая двигаться вперед, отчего практически упала на скамью. «Что ж, хотя бы успела первой», — подумала я, разглядывая своего недавнего знакомого. Уперев руки в бока, на меня с вызовом и нескрываемым раздражением смотрел Фортерион, гроза местных девиц. Злобно прищурив казавшиеся в свете солнца снежным айсбергом глаза — Он повторил свой вопрос. Снова ты, новенькая, преследуешь меня? Больно надо, фыркнула я, усаживаясь поудобнее. Ага, вижу! Ухмыльнулся дракон. Он лениво потянулся, хрустнул пальцами и плюхнулся на скамью, подмяв под себя часть моего форменного платья. Эй, тут вообще-то занято! Пытаясь выдернуть из-под тяжелой задницы ткань, пробурчала я. Точно новенькая! Хищно улыбнулся фар. Я могу сидеть где хочу, как хочу и с кем хочу. И осмерила наглеца презрительным взглядом: А я не хочу с тобой сидеть. Иди поищи другую компанию. Уверена, проблем с этим не будет. Вижу, тебя уже просветили. Парировал довольный собой дракон. Я хмыкнула: Ну да, просветили! Об опасности лучше узнавать заблаговременно, чтобы иметь возможность избежать столкновения. Хотя именно это я и сделала сегодня. Столкнулась с опасным хищником в коридоре Академии. Дракхал. Да, и я бы хотела посидеть спокойно, без лишних глаз. Я кивнула на уже поглядывающих в нашу сторону девушек, расположившихся чуть правее беседки. Фар улыбнулся, раскинул руки по спинке скамьи и провел пальцами по моему плечу, словно пытаясь лениво приобнять. «Руки убрал?» — процедила я сквозь зубы. Только мой угрожающий тон не возымел на дракона никакого действия. Он продолжал рассеянно водить пальцами по ткани моего учебного платья, словно действительно о чем-то задумался. Вот только холодные глаза смотрели на меня слишком пристально, не отрываясь. Он ждал моей реакции. У меня было два пути — психануть и уйти, или же остаться и сделать вид, что ничего страшного не произошло. Улыбнувшись Фару, я проворковала. Так это ты меня преследуешь. Но это значит, что... Я тебе понравилась?